Глава восьмая Пурга «Где ты так научился владеть прощой?» — спросил я у Фари. Губы опухли, и мне стоило больших трудов пошевелить ими. Замерзший шарф неприятно царапал кожу на лице. При этих словах Элем странно посмотрел на мальчишку, и я почувствовал его ехидное ожидание. Мы сидели у черного обелиска, прижавшись к телочу. и съежившись в три замерзающих комочка. Вокруг бушевала пурга. Острые снежинки с безумной скоростью неслись с юга на север, просачиваясь даже сквозь сетку очков, забиваясь в щели одежды и наполняя нас все большим холодом. — В детстве, — по-взрослому ответил мальчик, — я жил в Шаренвейме, в коммуне. — Шаренвейм? — не понял я. — Блуждающий город. Он очень далеко отсюда. Фария заворочилась тьма и горечь. Я пожалел, что вообще тронул его старую рану. Но мне стало интересно, что же ему довелось пережить, что оставило такой след в юном сердце. Это любопытство показалось мне постыдным. Мы постоянно сталкивались с соседями. Приходилось учиться. Эльм хмыкнул. Медленно стянул рукавицу и подышал на побелевшую кисть. Затем также неторопливо натянул ее обратно. «Пойдем, мальцы!» — сказал он и тяжело поднялся на ноги. Под ударами пруги мы отошли от холма снега у основания столба, и тут ветер резко стих. Снег, который только что гнала стихия, словно потерял волю и стал плавно оседать вниз. «Собачий выродок!» — проурчал Эльм. — Я знал, о чем он говорит. Наш ночной гость по-прежнему шел следом. Черный человек стоял в отдалении, безмолвно наблюдая за нами. — Но ничего, — загадочно пробухтел силач. — Еще посмотрим, кто кого. Мы вновь отправились в путь, стряхивая себя на липший снег и тяжело переставляя ноги. После произошедшего на стоянке, когда ледовая гончая сбежала от осколка льда, я совсем перестал бояться и провалился в ощущение нескончаемого холода. Из-за мороза даже мысли ворочались с трудом. Если бы не наши регулярные остановки, когда мы отпивались горячим чаем, согретым на горелке, то, думаю, мы давно бы уже превратились в три замерзших трупа. Стуча зубами, чувствуя ломоту в теле, Я считал шаги в ожидании очередного привала и глотка тепла. Но сейчас, шагая за Эльмом, я думал о путейщиках. Они то и дело появлялись близ нашей деревни раньше, раз в неделю точно. Небольшой ледоход объезжал обелиски от нас и до снежной шапки избивал с них налипший лед, если в этом была необходимость. Не знаю, из чего делали черные гладкие столпы, но такой неспешной проверки хватало. Вновь поднялся ветер, и я втянул голову в плечи, стараясь хоть так укрыться от обжигающей пурги. Мне никак не удавалось вспомнить, как давно путейщики заходили в Кассинонг. Сколько дней прошло с того момента и до прибытия цирка. В глубине души я надеялся на то, что нам повезет, и в буйстве стихии проступит очертание ледохода. Нас поднимут на борт и увезут прочь, подальше от мертвых равнин. «Но что мне делать после?» Эльм впереди меня остановился, оглядываясь. Мы оказались на гребне очередной замерзшей волны. Я покорно встал, ожидая его решения и глядя себе под ноги. Пурга толкала меня назад. «Здесь!» — крикнул Эльм и вдруг спрыгнул вниз, невзирая на то, что высоты в карнизе было порядочно. «Ярда два». Силач подскользнулся, И грохнулся на снег, уронив ледоруб, но быстро встал, сбросил рюкзак и обернулся. Берете рюкзак, мальцы, и идете дальше вдоль столбов. Он протянул мне руки. Ловлю! Меня катило заторможенным недоумением, куда идем, а как же Эльм? Прыгает, тускло сказал, остановившийся рядом со мною фары. Ты первый. Я встречу эту гниду и догоню вас. Силач светился злым весельем и задором. «Прыгай же!» — подогнал он меня. На миг стало страшно. Я живо представил себя, как промахиваюсь, как падает эльм, и я лечу на острые зубья льдин. Как удар вышибает из меня дух, в глазах темнеет, и я разбиваю себе голову в кровь. «Темный бог! Тут же всего два ярда!» — мелькнула злая мысль. Я шагнул вперед, ощутил краткий миг падения — и плюхнулся на циркача, который выдохнул, принимая меня, и пошатнулся, но на ногах устоял. «Идите дальше как можно быстрее! Несите рюкзак! Сейчас пурга! Ему придется идти по следу! Из собачье племя! Тут я его и приласкаю!» Он поставил меня на лед и протянул руки Фари. Мальчик оказался смелее меня. «Идите и не оборачивайтесь!» Эльм поднял ледоруб. И скользнул под прикрытие карниза. Идите. Рюкзак силача я взял сам, так как был чуточку крепче Фаре, да и мальчик выглядел настолько уставшим, что вряд ли бы смог идти, если добавить ему веса. Впрягшись в лямки, я попытался встать и охнул от напряжения. На миг в голову пришла испуганная мысль: я не подниму, я никогда этого не подниму. Фаре неуклюже подошел ко мне, желая помочь. но я уже плюхнулся на четвереньки, взвалив на спину тяжеленный рюкзак и с трудом поднялся на ноги. с насмешкой смотрел на меня и поигрывал ледорубом. Веселое возбуждение охватило силача, и он больше думал о предстоящей встрече, чем о моих страданиях. — Давай помогу, — тихо сказал Фари. Мне показалось, будто я держу на плечах целый мир, но все равно отрицательно мотнул головой и сделал первый шаг. Плечи противно заныли, грозя оторваться. «Не останавливайтесь!» — крикнул Эльм. И мы пошли. Прямо отсюда начиналась следующая волна заструги, и я, вцепившись руками в лямки, потащил огромную ношу вверх. «Темный бог! Как Эльм сумел столько времени тащить этот ужасный рюкзак? Что у нас там запихнуто? Целый ледоход?» «Это был ужасный путь!» «Сжав зубы до боли в скулах, цедя про себя проклятие, я боролся с пургой, сдавящим на плечи весом и вгрызался в каждый ярд ледовой пустыни. Ветер лишь усилился, и иногда видимость падала до пяти-шести ярдов, за которыми начиналась стена из мельтешащих колючих кристалликов. фари шел совсем рядом со мной, иногда пытаясь поддержать рюкзак сзади. Я чувствовал, как он переживает». «За меня и за Эльма». Шаг за шагом, на подгибающихся ноши ногах, я обрел по холмам заструк, радуясь, что самый большой карниз остался позади. Там же, где и все мысли. Не могу сказать, что решение силача пришлось мне по душе, и дело даже не в тяжелом рюкзаке. Просто я обоялся. Возможно, мне удастся пройти так милю, может быть, две... Но потом тело сдастся, и я рухну без сил на лед, а Фари останется один. Если Эльм не придет раньше. А если он вообще не придет? Если гончая заметит засаду и убьет силача? Что тогда? Тогда ты умрешь. — Может, остановимся? Я что-нибудь вытащу из... — предложил Фари и осекся, поймав мой взгляд. — Понимаю. «Нельзя. Но мне стыдно. Шаг за шагом. Шаг за шагом. У меня не было сил говорить. Сознание сконцентрировалось на том, чтобы вовремя выставить ногу вперед, принять на нее страшный вес и быстро перенести его на другую. Шатая, словно пьяный, я чувствовал, как кончаются силы. Чувствовал, что каждый следующий шаг может стать последним». но упорно шел вперед. Первую милю мы прошли, наверное, за час. За бесконечно долгий час, показавшийся целой жизнью. Где-то в далеком прошлом остался сильный эльм, где-то в далеком мире оказалась ледовая гонча и мое детство в Касинонге. В моей реальности царил рюкзак и его хищные лапы, прижимающие меня ко льду. Скорее всего, Времени утекло значительно меньше, чем час. Не могу сказать точнее. Из-за пурги я совсем ничего не видел. Но один из обелисков мы миновали. Огромная башня слева от нас была почти сокрыта в снежной круговерте. Меня стала бить дрожь. Сначала мелкая, как от холода, но с каждой минутой она все усиливалась и усиливалась. Стоит! обеспокоенно крикнул Фари. «Стой!» Но останавливаться было нельзя. Я знал это. Шаг за шагом, шаг за шагом. Ногу выбросить, перенести вес, невзирая на дрожь в коленях. Выбросить вторую, удержаться от порыва ветра, устоять и согнуть пальцы в ногах в бесполезные попытки удержаться на льду. Выдохнуть, вдохнуть, вновь первую. Снег передо мной ревел в удлиняющемся туннеле, по бокам которого все смазалось. Шаг. Шаг. А потом ноги подкосились, и я грохнулся в снег, прибольно ударившись выставленными вперед руками. Рюкзак придавил меня ко льду. Покосился и перевернулся, сдвинув мое тело на бок, как тряпичную куклу. Эд! Фарри оказался рядом и принялся меня тормошить. Стало тепло. Почти жарко. Очень хотелось спать. Я лежал щекой на удобном льду и чувствовал приятную прохладу, проникающую сквозь шарф. Перед глазами оказался необычно красивый осколок. Свет преломлялся через него, а прозрачность наводила на мысли о хорошем стекле, о теплице пухлого Боба. «Эд!» Я закрыл глаза. Голос Фари раздавался словно из другого мира, Сознание меркло, а перед глазами почему-то появилось лицо санца, жены оставшегося в прошлой жизни владельца таверны. Мягкое, доброе и удивительно красивое. Как пело мое сердце, когда солнце спускалась в общий зал с собранными в хвост русыми волосами и плавными, невероятно грациозными движениями наводила порядок на стойке Боба. Иногда она улыбалась мне, встретив после работы в теплице, и с нежностью и заботой спрашивала «Эд, кушать хочешь?» Странно, но я никогда не ревновал ее к мужу, да и никогда не задумывался над тем, что чувствую. Мне просто было хорошо от того, что иногда удавалось ее увидеть, понаблюдать за ней, сидя за столом с парящим супом и тяжелой ложкой, перекинуться парой слов». «Эд!» — говорила она мне, и в ее глазах царило тепло. «Эд!» — лицо Сансе подернулось зыбью. «Эд!» В уши вновь ворвался свист в юге, а затем Фарри несколько раз ударил меня по лицу. «Не спи, Эд!» Я ошеломленно смотрел на него, не понимая, что происходит. Распотрошенный рюкзак лежал в ярде от нас, и рядом с ним на горелке стоял котелок. Синий огонек — едва боролся с ветром невзирая на всю защиту неуклюже расставленную вокруг слава светлому богу эд улыбнулся фари сейчас чаю подогрею не спи хорошо только не спи я сел чувствуя как занемело все тело и как меня колотит неприятная дрожь а где эльм хрип вырвавшийся из горла сложно было назвать человеческим фари не ответил Около минуты я пытался сориентироваться и понять, где же нахожусь и откуда мы пришли, пока взгляд не наткнулся на тающую цепочку следов, уводящую в пургу. «Нам надо перебраться к путевику!» — крикнул Фари. «Ветер усиливается, Эд! Ты сможешь дойти?» Я посмотрел на рюкзак. На это мертвое, заносимое снегом чудовище, желающее забраться ко мне на спину. В горло подступила горечь... Но я кивнул. «Рюкзак бросим!» — Фарис заметил мой взгляд. «Эльм его увидит и пойдет по следам. А еще я сложу стрелку, куда мы пойдем. Он поймет!» Сжавшись, я прижал руки к груди и бросил взгляд на север и увидел, как в бушующей метели проступил черный силуэт. Не в силах произнести ни слова, я смотрел, как фигура приближается к нам — и не испытывал ровным счетом ничего кроме усталости ледовая гонча победила эльма и пусть нам все равно не выбраться отсюда без него и с этим проклятым рюкзаком а если не брать рюкзака то ночевать придется под открытым небом без горелки и запаса фэнгу сколько мы так протянем да нисколько черный силуэт Пошатывался, будто ветер сбивал человека с ног. «Эльм!» — закричал Фари. Он тоже увидел фигуру и обрадовался. Силач, тяжело ступая, вышел к нам с низко опущенной головой. В правой руке он сжимал ледоруб, а левая висела плетью. Уставившись на распотрошенный рюкзак, Эльм очень тихо сказал. «Собери!» Ветер утих, будто вслушиваясь в слова циркача. «Ты в порядке?» — забеспокоился Фари. Я уже знал ответ на его вопрос. Мужчине было очень больно. Он едва стоял на ногах. — Собери, — повторил Эльм. И тут я увидел его левую руку, вернее, то, что от нее осталось. — Собачий выродок отхватил мне кисть, — монотонно произнес Эльм. Зрелище рукава, заканчивающегося окровавленной тряпкой, заставило меня забыть о холоде и усталости. Я с трудом поднялся на ноги. — Собачий выродок отхватил мне кисть! — повторил силач. фаре бросился собирать вещи, испуганно поглядывая на товарища, который стоял, покачиваясь и просто смотрел на лед. С культи на снег капала кровь. Не в силах смотреть на это, я присоединился к мальчику, забрасывая вещи в жадную глотку рюкзака. Когда мы закончили, я попытался впрячься в него снова, но Эльма дернул меня. «Стой!» Он медленно подошел к нам, так и не поднимая головы. Встал на колени и отложил ледоруб в сторону. Затем, кривясь от боли, осторожно продел раненую руку в лямку, застонал, но не остановился. Когда опытка закончилась, он встал и побрел вперед, не оборачиваясь. Эльм, давай мы тебя разгрузим, крикнул я ему вслед. Заткнись, его тихий голос невероятным образом заглушил вновь поднявшийся в пурги. Мы с Фари переглянулись. Он убил его, да? спросил меня мальчик. А я пожал плечами и подобрал оставленный ледоруб. Стальное лезвие было испачкано чем-то черным, чем-то похожим на кровь, но ею не являющимся. Я попытался очистить его снегом, но ничего не вышло. — Видимо, да, — ответил сам себе испуганный Фари и поспешил за уходящим в дымку эльмом. Трудно вспомнить, сколько еще времени мы шли по мерзлой пустыне. Раненый циркач, сокрушенный потери кисти, брел впереди и не реагировал на любые наши вопросы. Он полностью погрузился в себя, огорошенный и изнывающий от боли. Его чувство затянул холодный туман, и мне показалось, будто только рюкзак и необходимость идти удерживали силача от падения в пропасть отчаяния. Метель утихла. Ветер вновь прогнал с неба тучи. Идти стало легче, но усталость, накопленная за последние дни, сказывалась все сильнее. Я, надорвавшись днем, едва успевал за спутниками. Наконец Эльм остановился. «Здесь!» — хрипло сказал он, и сел на лед, где аккуратно выбрался из объятий рюкзака. Подниматься и не стал, потерянным взглядом буравя горизонт. Ни слова не говоря, я подошел к его ноше, и отцепил оттуда пилу, уцелевшую после ночного визита гончей. Вместе с Фари, так остро переживающим за Эльма, мы принялись выпиливать из тела льда блоки для того, чтобы собрать убежище на ночь. Без помощи силача это оказалось значительно труднее, но все-таки нам удалось сделать хоть какое-то подобие дома. Все это время Эльм так и сидел на льду, молча баюкая руку. Я забеспокоился о его здоровье, как бы дико это ни звучало. Холод мог погубить его окончательно, несмотря на теплые меховые штаны. Потом мы разогрели воду, залили швы, поставили плошку с жиром, и только тогда нам удалось растормошить Эльма. Я убил его, сказал он нам, вынырнув из оцепенения. Я убил его, Мальцы! «Можете спать спокойно». Забравшись внутрь, мы улеглись, но никто больше не произнес ни слова. Не знаю, почему молчал Фари, который очень переживал за друга, а мне казалось попросту некрасивым и постыдным говорить о чем-либо, кроме боли Эльма. И я ощущал странную вину за то, что с ним случилось. И отчасти мои терзания были справедливы. На этот раз я не стал выкладывать компас, Тишина и отсутствие ветра, да нагревающийся от дыхания и плошки воздух, быстро погрузили меня в спокойный сон без сновидений. Наверное, я уснул раньше, чем Эльм и Фари. Совесть в тот день меня не тревожила. Проснулся я тоже первым. Скованный льдом воздух нагрелся за ночь так, что пришлось прилагать усилия, чтобы заставить себя вылезти наружу. Но муки тела и его необходимость справлять естественные потребности выгнали меня из теплого убежища. Небо было чистым, без единого облачка. Солнце только-только поднялось, раскрасив снег розовым. Холодное свежее дыхание зимы прогнало из меня остатки сна. Но настроение радостно скакнуло вверх, потому что день обещал быть тихим, безветренным. Сделав свои дела, я вернулся ко входу и застыл. Таким чудесным показалось мне утро, что мысль о том, как же нам идти дальше, только сейчас пришла в голову. Эльм вряд ли сможет дойти до шахты. Может быть, его хватит на один день пути. Вряд ли на два. А дальше нам придется его тащить. Бросить все вещи и тащить. И только Светлый Бог знает, сколько мы с Фари выдержим, прежде чем обратимся в две замерзшие фигуры у тела третьей. Эта трезвая и холодная расчетливость напугала меня. Как можно рассуждать о таком варианте, когда он еще не наступил? Как можно рассматривать Эльма как человека, без которого нам не выжить? От холода заболели щеки. Шарф остался внутри, я потер их рукавицами, разгоняя кровь. Скользнул взглядом по пунктиру путевиков... И тут меня бросило в жар. В первый миг я даже не поверил в увиденное. Быстро-быстро поморгал, чувствуя, как слипаются ресницы. «Ой!» — вырвалось у меня. Далеко-далеко на юге появилась черная точка. В первый момент я даже подумал, что это обломок одного из обелисков, стоящий чуть в стороне. Но потом она стала чуть больше. «Корабль!» — закричал я. бросился на колени и скользнул в лаз, ведущий в наше укрытие. «Корабль!» Всколыхнулись недоверчивая радость Фари и по-детски трогательная надежда Эльма, хоть и приглушенная страшной пустотой обреченности. В душе он нас всех уже похоронил. «Корабль!» Я поспешил назад, выбрался наружу и побежал навстречу чёрной точки, размахивая руками. Упал, поскользнувшись. но вновь поднялся. Мне в голову не приходила мысль, что случайно встреченный корабль может нести с собой угрозу. Мне казалось, что все беды остались позади. Небольшое однопалубное судно путейщиков, обычный тягач для дальних выездов. Грубый, крохотный даже по сравнению с прогулочными лаерами, с прозрачным армированным куполом рубки на носу. Корабль полз по колее, ломая траками сколотый лед, Оба работники сидели под стеклянным колпаком и с удивлением смотрели на меня, бегущего к ним навстречу. Захрустел лед, тягач резко встал, взревев двигателем. Один из путейщиков скользнул по скрытому ходу на палубу и вскоре в теле железного коня распахнулась дверь, дохнув облаком пара. «Чего ты тут делаешь, малыш?» — крикнул мне он. «Помогите!» Помогите, пожалуйста! Он настороженно огляделся, нырнул в корабль и спустя миг вернулся с дальнобоем. Длинный ствол уставился мне в живот. А ну-ка, стой! Путейщик озирался, ожидая, что из-под льда на него бросятся разбойники. Такое случается на трактах. Теперь-то мне это известно, но тогда я просто опешил. Тамельм! Ему оторвало руку! Его товарищ крутил головой в кабине. а двигатели корабля взрыкивали, готовые в случае опасности сорвать тяжелую тушу с места. «Мы не хотим ничего такого!» Я попытался успокоить путейщиков, чувствуя, как ломит от холода щеки и опухшие губы. «Темный бог разрушил Косинонг! Помогите нам, пожалуйста!» Мне вдруг захотелось плакать и ругаться от отчаяния. «Вот оно, спасение, рядом!» Но смотрит на нас через прицел дальнобоя. Стрелок посмотрел мне за спину, увидел, как по льду торопливо шагает улыбающийся Фари, и опустил оружие. «Кому там руку оторвало?» С легким недоверием спросил путейщик и спрыгнул на гусеницу, а затем и на снег. Товарищ в рубке заметно успокоился, поглядывая на меня уже с интересом. «Эльму, помогите нам, пожалуйста!» «Вот дела!» Покачал головой мужчина, ловко обмотал лицо, покоющимся на плечах шарфом. Показывай. Эльм с трудом выбрался из убежища, и когда мы с путейщиком подошли, просто сел у входа и бессильно кивнул мужчине. Рука его выглядела просто ужасно. Собирайте вещи, сказал наш спаситель и махнул товарищу. Корабль тут же заскрипел льдом, ловко выбравшись из колеи, и затарахтел к нам. Досталось же тебе, приятель! буркнул путейщик, глядя на Эльма. Кто же это тебя так? Селач не ответил, прикрыл глаза. Говоришь, Косинонга больше нет? Повернулся ко мне стрелок, видя, что от Эльма он ничего не добьется. А шаман ваш чем занимался? Я благоразумно не стал рассказывать про обряд, о котором говорил покойный Сканди. и просто пожал плечами. Живут, жируют за наш счет, а когда дело доходит, зло сказал путейщик. Плохо, малыш. Очень это плохо. Вон и на шахте одну штольню пару дней назад завалила напрочь. Двоих рыбаков не досчитались. Видать, из-за темного бога и рухнула она. Погоди, он ошеломленно уставился на меня. Так это. «Вас только трое уцелело, что ли? Из всей деревни!» Фари тем временем выбалакивал из нашего укрытия вещи и торопливо запихивал их в рюкзак, будто опасаясь, что путейщикам вот-вот надоест ждать, и они уедут. Эльм с закрытыми глазами сидел, приваливший спиной к ледяным блокам, и чуть дышал. Лицо его посерело. Я же молчал, не зная, что сказать мужчине. Мне хотелось верить, что... Шаман все-таки говорил правду, когда рассказывал о людях на той стороне расщелины, но... — Вот оно как! — растерянно всплеснул руками путейщик, страктовав мое молчание по-своему. — Вот ведь! А рука у тебя совсем плоха, приятель! — Эльм открыл глаза и холодно посмотрел на него. — Все! — сказал Фари. В спешке собранный рюкзак и не закрывался, и из него торчало еле запихнутое одеяло. Но путейщика это не смутило. Он с кряхтением забросил его на спину и зашагал к ледоходу.